Сон. Знаешь, знаешь, обморочно пьяно, Снилось мне, что в пропасти окна Высилась, как череп великана, Костяная круглая луна. Снилось мне, что на кровати, криво, Выгнувшись под вздутой простыней, Всю подушку заливая гривой, Конь лежал атласно-вороной, А вверху часы стенные с бледным Бледным человеческим лицом Поводили маятником медным, Полосуя сердцем мне концом. Сонник мой не знает сна такого. Промолчал, притих перед бедой Сонник мой с закладкой Васильковой На странице, читанной тобой. 15 января 1923 года